сентиментальный марш Подсознательно каждый из нас мечтал о русской газете ведь журналистика была нашей единственной профессией единственным любимым занятием просто мы не знали как это делается в США Дома всё было очень просто Там был обком который всё знал У любой газеты было помещение штат и соответствующее оборудование Всё необходимое предоставлялось государством, начиная с типографии и кончай шариковыми авторучками. Дома был цензор, было окошко, где вы регулярно получали зарплату, было начальство, которое давало руководящие указания. Вам оставалось только писать. При этом заранее было известно, что именно. А здесь английского мы не знали, за исключением виллимокера, который объяснялся не без помощи жестов, а здешние газетные технологии не имели представления, кроме того, подозревали, что вся это затея стоит немалых денег. И вообще, поинтересовался Баскин: "Кто нам даст разрешения? Мы ведь даже гражданства не имеем. Выходит, каждый пот сможет издавать газету? А что если мы начнём подрывать устои капитализма?" Но Мокер, как выяснилось, располагал подробной информацией и на вопросы отвечал без запинки. Специального разрешения не требуется. Мы просто регистрируем нашу корпорацию и всё. Затем снимаем недорогое помещение в Манхэттене, заказываем русскую наборную машину, дешёвых типографий в Нью-Йорке сколько угодно. Технология в Штатах более современная, а значит, простая. Вместо цинковых клише используется фотостаты. Вместо свинцового набора компьютерные машины. Далее Мокер засыпнул нас термнами. IBM процессор Electric Composer. Наше уважение к Мокеру росло. Он продолжал. А что же касается устоев, то их реками подрывают десятки экстремистских газет. Кого это волнует? Если газета легальная, то всё остальное не имеет значения. Тем более, что мы намерен придерживаться консервативной линии. Мы должны рассказать американцам правду об этоталитаризме, ввернул Эрик Баскин. Мне всё равно, какой линии придерживаться, объил Дроздов. А деньги? спросил я, мокер не смутился. Деньги это тоже не фокус. Америка буквально набита деньгами. Миллионы американцев не знают, как их потратить. Мы находка для этих людей, моккер рассуждал уверенно и компетентно. Значит, он не терял времени. Мы все питали к нему чувство зависти и доверия. Не даром он первый стал курить сигары. А главное, раньше других перестал носить одежду из кожзаменителя. Понизив голос, он сказал: "Я хочу продолжить разговор без свидетелей. Останутся?" Домительная пауза. Баскин, Дразудов и Серёга. Когда обиженные соседи вышли, Мокер тонным заговорщиком произнёс: "Есть у меня на примете крупные гангстеры. человек из мафии нуждается, как я понимаю, в инвестициях, иначе говоря, в легализации тайных капиталов. Где ты его откопал, спросили мы. Всё очень просто. У меня есть незамужняя соседка. Мокиры жили в левом крыле здания, высокая и симпатичная баба. Дроздов попытался развить эту тему, полный такая с кругом задом. Дальше, нервно перебил его Баскин У этой Синтии, продолжал Нукер, бывает итальянец. Мы часто сталкиваемся в Ливке, причём заходит он к ней исключительно днём, после чего Синтия немедленно опускает шторы. Какой мы из этого делаем вывод? Чёрт её знает, сказал Ирек Баскин. Раздов и Грива засмеялся, потирая руки. Обычное дело, старик. отдали в койку мокер уничтожающий посмотрел на Дроздова и сказал из-за того мы делаем вывод что лицо хозяин ночного заведения поэтому он и занимается любовью только днём а все ночные заведения контролируются мафией не говоря о том что все итальянцы прирождённые мафиози Баскин выразил сомнение Все же, на ты, мужики развлекаются днём. Для этого не обязательно быть гангстером. Но мокер перебил его. А если я с ним говорил, тогда что? Я долго не решался, подыскивал наиболее ёмкую формулировку и наконец вчера многозначительно спросил: "Уж не принадлежишь ли ты к известной организации?" А он? Он понял мой намёк. Экивну. Тогда я попросил его о встрече. Мы договорились увидеться завтра после 6:00 в баре на углу 17-й и 5-й. Маскин тяжело вздохнул. Смущает меня, ребятки, вся эта уголовщина.